«Не знаю даже, радоваться, что мы уехали от твоих тетушек или переживать из-за УЗИ», выдохнула Лена, когда машина оказалась уже далеко от особняка Марианны и Маргариты. «Все будет хорошо, даже не сомневайся». Он сказал это не потому, что требовалось успокоить жену. Он просто собирался сделать все возможное, чтобы именно так все и складывалось. «В лепешку расшибиться». А потом еще собеседование. Да, у психолога, заранее нанятого дедом. Там же, в клинике Кольки. Лена вдруг прищурилась и задумчиво произнесла. Вот знаешь, у меня невероятное ощущение, будто Ефим Германович жив. Даже не так. Он кажется мне самым живым из твоих родственников. Чудится, засел где-то и наблюдает за всеми. Как меняются некоторые, как чудят другие, как грызутся твои великосветские родственники за наследство, как пытаются лишить его других, раз уж самим ничего не досталось. Вот прямо полное ощущение, что твоя семья за стеклом, а с другой стороны Ефим Германович с чашечкой кофе, с кубинской сигарой и извивительной улыбкой. Реплика Лены странным образом нашла отклик в душе Руслана. Он и сам не мог воспринимать деда мертвым. Как ни поразительно, Баженов не чувствовал, что Ефим Германович умер. Он прекрасно помнил это ощущение потери одного из самых дорогих и близких людей после смерти родителей. Тогда Руслан не находил себе места за час до поступления рокового известия. Это чувство полной безысходности, острого, как нож в сердце, одиночества, отчаяние из-за понимания, что случилось нечто непоправимое, и тебе ничего уже не изменить. Карты судьбы брошены. Остается лишь прочесть их расклад. Хорошо помнил Руслан и ощущение, когда известие о гибели родителей подтвердило его нехорошее предчувствие. Как внутри нечто оборвалось как первой мыслью было «нет, не верю, это ошибка, этого просто не может быть», как отрицание переросло в понимание, что все случилось на самом деле, и наступила депрессия, ватная тишина безнадежности окутала все существо. Руслан словно оказался в вакууме, совершенно один, совершенно потерянный. Помнил Баженов и как его колбасило на похоронах родителей. Трясло от едва сдерживаемых рыданий, которые мужчина не может позволить себе на людях. Как бросало из состояния полного безразличия ко всему, что осталось в жизни в какой-то безудержной истерии, когда хотелось рвать и метать. И сразу, к контрастам, всплывали в памяти воспоминания обо всем, что окружала смерть деда. Руслан в тот день занимался запуском новой линии краски. Сам тестировал, помогал инженерам. Чтобы лучше управлять своими производствами, Баженов получил третье образование в химико-технологическом вузе и разбирался во всем неплохо. Устал, как собака. Как раз планировал ехать домой, когда поступил звонок от поверенного деда, Андрея Астахова. Ефим Германович часто сообщал через него разные новости внуку и родственникам, поэтому Руслан совершенно не удивился. Добрый вечер, Руслан, очень нейтрально начала Стахов. У меня для вас нехорошая новость. Баженов очень хорошо помнил, что именно так охарактеризовал сообщение поверенной деда. Нехорошая новость. А ведь Ефим Германович по факту был единственным близким человеком Руслана. С семьей не сложилось, Лола так и не стала той самой. Родители Баженова погибли, а родственники... С ними Руслан предпочитал не встречаться. Новость о смерти близкого человека, самого дорогого и важного для Баженова, никак нельзя было назвать просто нехорошей. Скорее, катастрофической, ужасной, тяжелой. И самое поразительное, Руслан только сейчас вспомнил, что в тот момент совершенно не испытывал всей той гаммы эмоций, которая накрыла в день известия о гибели родителей. Он не ощущал, как давит в груди, как мир схлопывается, ломается, погребая Боженова под обломками. По факту он не чувствовал ничего. Звонок Астахова воспринимался поначалу как самый обычный деловой разговор. «Да», – уточнил Баженов, ложась на диван и вытягивая, уставшие от целого дня ходьбы и стояния ноги. «Ваш дед скончался». Нет, момент неверия, отрицания был. Руслан это точно помнил. В первую минуту решил, что его разыгрывают. Подобные мистификации были очень в духе Ефима Германовича. Однажды он проверял так свою бывшую и последнюю супругу. Именно после нее дед больше не женился и заводил лишь временные романы. Жена изменяла Ефиму Германовичу с тренером по верховой езде. Не то, чтобы у них завязались серьезные отношения, так легкая интрижка – развлечение для дамочки из высшего света, которой все уже приелось. Руслан видел, что она деда по-своему любила. Просто некоторым, что женщинам, что мужчинам, мало находиться рядом с любимым человеком, мало иметь все, что хочется, покупать все, на чем остановится взгляд. Они соловеют от этого» как соловеет переевший человек, что смотрит на деликатесы, как хищник на овощи. Ефим Германович быстро обо всем узнал и решил проверить, насколько жена заслуживает доверия. Устроил он все тогда мастерски. Уехал в горы кататься на лыжах, как поступал каждый месяц, так что жена ничего не заподозрила. А затем ей позвонил Андрей Астахов и сообщил о гибели мужа. Первое, что сделала экс-супруга Ефима Германовича, начала узнавать про его завещание. Мол, где и как выяснить, что ей причитается? Как убедиться, что родственники мужа не наложат лапу на все его состояние? И этим дамочка похоронила себя вместо Ефима Германовича, вместе с их браком и отношениями. Ефим Германович вернулся за считанные часы и без разговоров выставил жену вон. Руслан допускал, что она по-своему любила деда, потому что потом носилась по родственникам, пыталась убедить их помочь. Однако Ефим Германович был непоколебим. Он никогда не менял собственных решений, в особенности, если считал себя преданным. Еще один похожий, финт ушами, выкинул дед, когда узнал, что управляющий одного из его банков, перьев, приворовывает. Ефим Германович всегда придерживался одного четкого правила. Любой служащий на высокой должности может оступиться и даже не один раз, по мелочи, по какой-то важной для него причине. У каждого такая причина своя. У кого-то тяжело заболели близкие. Кто-то мечтает подарить любимой путешествия ее мечты, дабы вернуть в семью покой и счастье. Кому-то необходимо поддержать непутевого ребенка, что набрал кредиты и не может вернуть. Сложные обстоятельства могут наступить у любого. Абсолютно. Без исключений. Даже самый честный, порядочный, правильный человек не застрахован. И очень важно, знает ли он меру. Оленев всегда спорил с Ефимом Германовичем, доказывая тому, что не следует прощать даже малейшую нечестность. Но у дикаря из леса свои фобии и свои заскоки. Ефим Германович был человек широкой души и никогда не мелочился. Поэтому, узнав о том, что управляющий приворовывает, чтобы помочь дочери закончить ремонт в ее доме, вначале смотрел на все сквозь пальцы. Но затем у нечистого на руку служащего нашелся новый повод для того, чтобы залезть в кассу и еще один. Дед сделал свои выводы, и бессменный поверенный его тайн и сообщник в подобных делах Астахов сообщил управляющему, что владелец в курсе его махинаций. А затем через час позвонил и сказал, что Ефим Германович пропал без вести после экскурсии на египетских пирамидах. Якобы там случился теракт, и туристы убежали в пустыню. Их ищут, но пока не нашли. Перьев тут же решил, что это его шанс. Выгреб все, что мог из банка, и рванул куда подальше. Тут-то его и повязали. Предъявили все свидетельства воровства и переправили в места не столь отдаленные. Так что Руслан вначале не поверил в сообщение Астахова. «Это очередной розыгрыш?» – спросил он у поверенного деда. Тот замялся. До этой минуты, до знаменательной беседы с Леной, Баженов хранил уверенность, что тогда просто не хотел и мысли допускать о смерти деда. Всеми способами от нее отгораживался. Однако сейчас Руслану подумалось. А может и правда поверенный Ефима Германович слегка растерялся, потому что внук сразу угадал, в чем дело? «Ваш дед почил вчера вечером», – последовала реплика Астахова. «Как он умер и от чего?» – спросил Руслан. И даже в эту минуту он все равно не чувствовал безнадежность, утрату, словно Ефим Германович все еще находился где-то рядом, и Баженов твердо знал об этом. «Мой наниматель попросил не раскрывать обстоятельства своей смерти», – удивил Астахов. Тогда Руслан находился в замешательстве. Метался между ужасом от гибели единственного близкого и любимого человека и недоверием к сообщению. А сейчас снова почудилось. Поверенный деда темнел. Не удалось Ефиму Германовичу придумать удовлетворительную теорию о своей смерти. Тем более, что на здоровье дед никогда не жаловался. Каждое утро пробегал три километра, еженедельно обследовался. Он еще дал бы фору многим молодым. Руслан переживал из-за отсутствия Ефима Германовича в своей жизни. Но почему-то инстинктивно думал о нем, как о ком-то, кто далеко уехал, но еще вернется. И это было очень и очень странно. Совершенно не в духе Баженова. Прятаться от жестокой реальности за хрупкими стенами бессмысленной надежды, бежать от правды на бумажном кораблике фантазии. Дальше одна за другой начали вспоминаться Руслану странности на похоронах, и он решил поделиться с Леной соображениями. Даже не думая о том, что еще никогда и ни с кем не обсуждал гибель родителей, кроме жены и Ефима Германовича, не сообразив, что тем самым приравнял художницу к самому близкому своему человеку. Зато Руслан четко осознал, что горечь от потери деда не охватила все его существо даже на похоронах. Он даже тогда все еще не до конца верил. Вроде бы все указывало на смерть Ефима Германовича. Во всяком случае, все предыдущие его розыгрыши никогда не завершались ни похоронами, ни поминками, ни уж тем более чтением завещания. Не говоря уже о документах, в свидетельстве о смерти, сертификате на захоронение. Паспорт деда Астахов отдал Баженову еще на похоронах, но попросил пока не выбрасывать. Нет, Руслан ни за что не избавился бы от документа, хранящего тепло рук любимого человека, его фотографию его данные от памяти. Но все же, к чему подобные просьбы и уточнения? До подобного мистификации Ефима Германовича не доходили ни разу, да и такого масштаба обычно они не имели. Чтобы собрать всю семью на похоронах, каждому боженому вельскому сообщить о смерти Ефима Германовича, если это игра, Астахову надо дать Оскар и выдать премию за то, что общался с таким количеством акул, что кружили вокруг наследства, словно голодные хищники возле жертвы. Нет, в предыдущие разы все было как-то менее продумано, детально и массово. Родственники до сих пор не знали бы о причинах развода деда с последней женой, если бы та сама не оббивала пороги и не рассказывала всем, что случилось. Про Перьева Ефим Германович рассказал только Руслану и Нате однажды в откровенной беседе. Кстати, именно тогда впервые дед позволил себе покритиковать личную жизнь внука назвал Лолу бессмысленной живой куклой и пожалел, что Руслан не нашел настоящую женщину. Может, это был его способ осуществить желаемое? Ведь деду удалось, удалось заставить Руслана искать жену не там, где обычно, и найти ту, что теперь казалось дороже всех светских львиц и моделей. Баженов сам боялся поверить в собственные рассуждения. «Неужели он не бредит?» и самый любимый человек все-таки жив? Просто это последняя самая большая игра Ефима Германовича? Чтобы убедиться, что не сходит с ума, не переживает таким образом потерю, не испытывает запоздалое чувство вины и горечи, Руслан решил поделиться мыслями с Леной. Опять не отдавай себе отчета в том, что лишь ей и мог доверить свои сомнения и надежды. Только ей одной и никому больше. «Слушай, звучит безумно, но дед однажды прикидывался мертвым, чтобы проверить свою жену». Издалека начал Руслан и добавил рассказ про Перьева. Лена вскинула брови. «Хм, оригинально. Мой дед тоже прислал невесте с войны похоронку, чтобы проверить. Та нашла другого, а дед вернулся и бросил ее. Это мода была такая, что ли?» Руслан усмехнулся. А оказывается, у них с художницей куда больше общего, чем думалось поначалу. Не исключено. Ну вот, считай меня ненормальным. Но смотри, дед строго-настрого запретил родственникам видеть его в гробу. Только личный медик обмывал его тело и подготавливал к похоронам. Никто из нас не видел деда мертвым. Ни один человек, кроме врача, который всегда был верным помощником и наперстником деда. То есть вы не прощались с Ефимом Германовичем у гроба? Удивилась Лена. Гроб был закрытым. Открывать его дед запретил. Действительно необычно, Руслан. Жена приподняла брови. М? Выходит, никто не видел Ефима Германовича мертвым? Никто. По крайней мере, из его семьи только врач, который служил верой и правдой деду уже много лет. А как же скорая, которая констатировала смерть, оживилась Лена? Разве нельзя спросить врача? Может, обратиться к нему? На справке должны же быть данные бригады, которые вызывали, чтобы засвидетельствовать смерть. Хм, тут все еще более загадочно. Руслан и сам раньше не думал о череде невероятности, что сопровождали смерть деда только сейчас сопоставил факты в одну цепочку, благодаря Лене. Смерть деда констатировал все тот же его лечащий врач. Он же и делал справку, а не скорая помощь, как принято в таких случаях. Лена пораженно выпрямилась. С минуту молчала, а затем уточнила. Нет, у богатых свои причуды, и, естественно, некоторые вещи никто не проверяет. Но кому понадобится прикидываться мертвым? Руслан пожал плечами. «Ефим Германович мог проверять всех нас. Кто ж его знает? Кстати, я вспомнил еще кое-что». Лена кивнула, предлагая продолжить. В конце чтения завещания вся родня уповала на оставшуюся недвижимость за городом и счета. Однако про них было сказано следующее. «Объекты, перечисленные в пунктах 70 и 71, а также счета, упомянутые в пунктах 108 и 109, отошли третьему лицу. Оглашение его личности, согласно условиям завещания, запрещено. Первое, о чем подумали божинова вельские и начали болтать еще на похоронах, ничуть не стесняясь могильщиков, так это то, что у дедов не брачные дети или любовница. Именно им и отошел внушительный ломоть состояния Ефима Германовича а родственникам запрещено говорить, чтобы не оспорили. На этот счет дед постраховался отдельно. Мол, если кто-то попытается оспорить завещание и в суде проиграет, все наследники теряют права на наследство. Благодаря этому условию никто даже не пискнул, опасаясь, что счастливые наследники сожрут его с потрохами и не подавятся. «Да», – протянула Лена. Все это и правда выглядит странным, словно твой дед засел в одном из загородных домов и наблюдает, как семейство ведет себя после его мнимой смерти. Может, ты и права? Посмотрим. Думаешь, твой дед устроил мистификацию? Да кто ж его знает? Но это не исключено. Да и завещание выглядит необычно. Я ведь уже говорил. Все наследники могут получить то, что им причитается, исключительно на определенных условиях. Будто дед решил каждому устроить личную гонку за счастьем, порядочностью или чем-то еще. Вот троюродная сестра, Валентина, ты ее видела на банкете. Унаследует очередной счет и машины деда, если помириться с матерью и Елизаветой Юдакимовной. Они разругались в пух и прах. Когда мать Валентины заболела, Та даже не пришла за ней ухаживать. Сейчас Елизавета Евдокимовна все еще находится на лечении. Вроде прогнозы хорошие, но все еще не точно. Думаю, дочь ей очень нужна в качестве поддержки и стимула, понимания, ради чего выжить и выздороветь. И дед таким образом подталкивал Валентину отбросить старые обиды и вспомнить, что нет никого дороже родной матери. А Константин Темный, дедов дальний родственник, Продал банк и надул вкладчиков. Так вот, дед завещал ему свою коллекцию живописи. Константин страстный любитель таких вещей. В том случае, если всем вкладчикам будут возвращены деньги. Да, Лена покачала головой. Похоже, Ефим Германович был таким, как я и подумала, когда ты рассказывал о нем в нашу первую встречу. Хорошим человеком, порядочным. Он был очень хорошим человеком, с чувством произнес Руслан. И если он жив, стоит поблагодарить его за завещание. Именно благодаря ему я стал по-настоящему счастливым мужчиной. Лена усмехнулась, но ничего не сказала. Руслан продолжал рулить и думать о том, что пока она так и не дала ответа, останется ли с ним после завершения сделки. Жена еще думала. Наверное, поэтому никак не прокомментировала его последнюю реплику, а ведь Баженов очень хотел бы услышать от нее хоть что-то в ответ. Это огорчало. Подначило Руслана завести с женой еще один откровенный разговор. Однако он обещал не форсировать события и собирался сдержать слово, показать Лене, что в этом он тоже весьма хорош. Достаточно, чтобы она отбросила все сомнения, недоверие и подозрения.